После дижона Жюли пустила по бакулионскую дорогу со всеми этими Кот де Бон и Кот де Нуи. Сартовин, происходящий из департамента Кот де Ор. Грузовик форсировал сону и взял курс на Юра. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы понять, что это был не самый простой маршрут. Мой отец-губернатор всегда ездил только этой дорогой. Так и вышло, что я никогда не пила Божуле и в рот не брала Бордо. Она ухмыльнулась. «Но ты увидишь, вина Юры — это что-то». Она рассказывала мне о своем отце. Она говорила о своем детстве и о Старом Иове. В общем, она говорила. Говорила, ведя грузовик. Говорила, стараясь перекричать шум мотора. Говорила, не умолкая. О Старом Иове, о Веркоре, о Лосанской долине, о Гротах, о Барнабе. О Лизль и опять об Иове. О вине и о кино говорила подурчание грузовика. Никогда не знаешь, на какие штрафные работы отправит тебя печаль. Жили, которая в несчастье обычно замыкалась в молчании, теперь болтала безумолку за нас двоих. Как обычно байки травят. Каждой истории свое название. Часто Жили черпала эти заголовки из моих же вопросов. Вот, например, как Иов попал в кино. Маленький Иоф и кинематограф Его отец постарался. Когда мальчику было пять лет, отец привел его на один особенный сеанс к самому императору Францу Иосифу Франц Иосиф, император Австрии и король Венгрии из династии Габсбургов 1830-1916 годы жизни В резиденцию Хофбург в Вене почти целый век прошел, а Иоф все еще прекрасно помнит этот киносеанс. «Вот увидишь, мы его попросим рассказать, он это обожает». Сама она тоже обожала эту историю. Сама и рассказала. Император Франц Иосиф не верил в кинематограф. Император был также враждебно настроен против электричества и против пишущей машинки, и телефона, и автомобиля, и даже против железной дороги. Как и его дед, Франц Первый, он полагал, что рельсы ускорили распространение революционных идей. В Вене Уже творили день и делали ночь одним поворотом электрического выключателя, а он все еще ходил в туалет со свечкой. Император Франц Иосиф был самодержцем упрямым, но разумным. В деле прогресса он всегда взвешивал все «за» и «против». Когда «за» перевешивало, он усаживался на чашу «против». Он собрал своих промышленников, всех, сколько их было в Вене, чтобы они высказали свое отрицательное мнение. Выражение старого Иова. Насчет этого изобретения братьев Люмьер, кинематографа. Родители Иова были в числе приглашенных. Они привели с собой малыша. В программе стояло три фильма. «Выход рабочих с завода Люмьер», 50-летие царствования королевы Виктории» и «Прибытие поезда на вокзал Лась-Йота». Жюли пересказывала мне то, что рассказал ей старый Иов. Я слушал ее, как будто сам сидел в том кинозале. «Я видел, отчетливо, как волшебный луч прорезает древнюю тень Хофбурга, как он проходит над головами аристократов и пришпиливает к противоположной стене живую картинку». «Выход рабочих с завода Люмьер». «Нашествие пролетариев. Женщины в юбках клеш, мужчины в рубахах и соломенных шляпах. Точно из стены выходят». «Как специально, для полноты драматического эффекта», — смеялась Жюли, Кинопроектор застопорил как раз на том кадре, когда вахтер должен был закрыть ворота. И все рабочие фабрики застыли вдруг неподвижными зрителями. Мало того, что вся эта шпана ввалилась в шляпах и со своими велосипедами на званный вечер, куда их не приглашали. Так они еще и вели себя так, будто показ давался для них. А кино братьев Люмьер называлось «Императорская фамилия Габсбургов». Их родня и придворные в резиденции Хофбург смотрят пустоту. Что произошло вслед за этим, непонятно. Может быть, тому виной была повышенная концентрация ярости публики. Сначала в центре экрана появился небольшой ореол, потом вздувшиеся пузыри стали лопаться, разрывая рабочих и работниц. И, наконец, зритель вновь оказался среди своих, но только в ужасной воне, весьма напоминавшей запах горелой плоти. Киномеханик пробормотал извинения. Тут же запустили второй проектор — «Пятидесятилетие царствования королевы Виктории». На этот раз достопочтенное собрание изумилось, наблюдая себя самое по обе стороны экрана. Все принялись выискивать себя в свете льстецов, окружавших дряхлую монархиню. И когда находили, спешили ущипнуть себя, дернуть за волосок, чтобы убедиться, что это и правда их двойник кривляется там, в глубине экрана. Под занавес стену ховбургской резиденции пробил паровоз, опрокинув несколько человек в зрительном зале. Это было прибытие поезда Луи-Люмьера. В тот вечер маленький Ов понял, что у него есть глаза. Поезд, остановившись, принял на свой деревянный борт молодую чету провансальских крестьян. Ну вот, теперь крестьяне. Девушка, правда, была весьма смущена, почувствовав на себе тяжесть многочисленных взглядов столь благородного собрания. Она даже помедлила секунду, стоя на ступенях вагона, как будто сомневаясь, не ошиблась ли она классом. «Трудно тебе это объяснить, Джульетта», — озадаченно говорил старый Ов. «Дело в том, что ни один из тех зрителей в Хобурге и мысли не допускал, что именно присутствие камеры могло удивить эту юную селянку». «Вы хотите сказать, они думали, что она их видит?» «Нет, конечно, нет. Как не поверили, естественно, что на них выбежала толпа рабочих с завода «Люмьер» как не верили в свою вездесущность, с собой на приеме у королевы. Но, как бы тебе сказать, у них был аристократический взгляд, понимаешь? Они привыкли воспринимать окружающий мир как книгу с картинками, а здесь им как раз и показывали картинки, которые являли собой этот мир. «Ты понимаешь, Жюльетта? Порадуй, старика, скажи, что понимаешь».